Хочу я во сне по родным казахским степям. Поспали бы, так горячее за дело взялись, Справили бы работу ладом. Лёшка, понимает, что всем поголовно спать нельзя, Как старший наряда крутил барабан, Иль его барабаном крутила, Шлёп, шлёп, шлёп, шлёп, Так и ведёт в сон эта музыка, Так бы вот и лёг на пол, но лучше...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 по русски вопили сразу у них знание русского языка пробудилось так вы еще и пререкаться бляди сам ты берять почти по казахскому тонко сорванно завопила кончат и начнувшийся лешка и схватив черпак из бочки ринулся на яшки надо да и огрел его по башке черпаком все бы ничего